Глава 17. Смена власти. Хотя Ларин, точнее, призрак Ларина, никак не мог увидеть Олега в его нематериальном обличье, сам Олег видел Ларина отлично. Система подсвечивала призрак красным, делая из него что-то вроде голографической полупрозрачной фигуры. И фигура эта была... не в лучшем расположении духа что, впрочем, легко можно было понять. «Нам нужно покинуть это место», – скомандовал Олег. «Или они нас вычислят по детекторам. Вы же уже поняли вчера, что мое перемещение – это превращение в призрак?» «Мы получили несколько теорий, и это была одна из них», – кивнул Ларин. «Куда мне направляться?» «В черную цитадель, на верхние этажи, там и поговорим» заявил Олег. Еще недавно это Ларин командовал им и ставил ему условия, но теперь все поменялось. Несмотря на суматошный вчерашний день, он проснулся рано, около шести утра. Решив побыстрее покончить с переговорами, он направился в здание ДМК. И вот там-то владыка сообщил ему о том, что почувствовал кое-что необычное, а точнее. Как резко упало количество искателей. «Упало?» — не понял Олег. «Прекратило существовать. Что-то случилось. Прямо тут двое искателей умерли». Возможно, новая вспышка паутинной чумы, все же добравшейся до верхних этажей? Олег не знал и решил проверить. Но ну и наткнулся на Ларина. Мертвое тело как раз выносили, завернув в черный мешок для трупов, но Олег успел увидеть его лицо, коридор в крови и мозгах, о том, что тот просто умер своей смертью, и речи не шло. Сейчас же Олег глядел, как созданный им призрак летит в сторону черной цитадели, и размышлял над тем, правильно ли он поступил. Да, он поднял его, как того, кто был убит его врагами. Но останется ли призрачный Ларин его союзником? Хотелось в это верить. Сам Олег держался чуть позади, следя за тем, чтобы призрак не сбился с курса. Но тот летел ровно, быстро и вскоре действительно добрался до Черной Цитадели. «Некромант?» – спросил он, глядя по сторонам. «Ты тут?» «Да, я тут» ответил Олег, появляясь в плоти прямо перед ним. «Как, скажите на милость, вы позволили это сделать? Убить себя? Мало того, что сильнейшего воина, так еще и влиятельнейшего человека в Москве, с кучей охраны, сигнализацией и прочим...» «Вот именно то, что я воин, меня и подвело», с горечью в голосе ответил Ларин. Я привык доверять своим силам настолько, что уже давно видел в охранниках просто формальность. А не тех, кто реально способен меня защитить. Из-за карантина в здании я отпустил всех, кроме полудесятка дежурных, которых они тоже прикончили. А затем амулет, отнимающий силы. В мире таких всего два и я понятия не имел, что Серов обзавелся одним из них. «Серов?» Олег сел на выступающий черный кристалл. «Это его рук дело?» «Его и группы Симаргл. Но с полного одобрения Святой Руси, разумеется», — кивнул Ларин. «Не думаю, что это спонтанное решение, вызванное сегодняшней ссорой. Нет». Я давно мозолил этим фанатикам глаза, когда не соглашался с их бредом. Олег наклонил голову. Вот только переворота еще сейчас и не хватало для полной коллекции. Не будет переворота. По крайней мере, такого, чтобы кто-то гражданский заметил. Объявят о моей героической и трагической гибели. С помпой похоронят. Воздадут мне почести. «А на мое место посадят одного из моих замов, того, кто будет сговорчивее меня!» Олег задумался. Даже если так, усиление позиций Святой Руси не сулило ему ничего хорошего. Они точно возобновят охоту на него, а ведь его только-только начали признавать. Они, вероятно, закроют его клан. И все это в разгар двух кризисов с паутинной чумой и воином. «Некромант!» – голос Ларина звучал твердо и жестко. Даже после смерти он держал себя в руках, не давая впадать в отчаяние и пытаясь найти любые возможности. «Ты можешь дать мне тело? Материальное, видимое тело? Какое-нибудь?» «Пока без понятия. Я никогда так не делал честно признался Олег. «Вы вообще первый призрак, которого я призвал. Возможно, я сумею, возможно, нет. Нужно экспериментировать». «Так поэкспериментируй», Ларин говорил почти в приказном тоне. «Видимо, привычка – вторая натура, от которой после смерти не отделаться». «Это же в твоих интересах, верно?» «Ладно», – согласился Олег. «Вы будете здесь?» «Нет. Раз уж я нематериален и невидим, глупо этим не пользоваться. Хочу заглянуть в пару мест и разведать, как там обстановка. Не в офис ДМК, разумеется. Затем я вернусь сюда». «Вот и хорошо», — кивнул Олег. «Я пока подумаю, что можно сделать». Наблюдая за тем, как призрак Ларина вылетает сквозь кристаллическую стену черной цитадели наружу, он испытал что-то вроде зависти. Тут человека убили час-другой назад, и он все равно уверен в себе и действует четко по плану. Олег пока был вроде бы жив, но очень смутно представлял, что ему теперь делать. Целый пласт возможностей. Огромный, необъятный, теперь отрезан. Ему снова противостоит целый клан, на этот раз фанатичный настолько, что речь не может идти не только о сотрудничестве, но и даже о временном перемирии во время общей угрозы. «Он прав», — Олег стянул шлем с головы. «Что насчет его вопроса? Я могу обеспечить его материальным телом?» Можешь, согласился Владыка. Точнее не так. Призрак и сам может захватить тело. Эй, а почему я не знал об этом, когда... Потому что ты был призраком Иранга, а он, СС. Его сил легко хватит на это. Ладно, кивнул Олег. И что он должен сделать? Присмотреть подходящее тело. Войти в него с полным на то желанием. Нужно помнить, сложность будет не в том, чтобы войти, а в том, чтобы потом выйти. Одержимое тело начнет стареть и разлагаться намного быстрее обычного. И если он останется в нем на момент смерти, станет обычным мертвецом. А целитель здесь только навредит. Как это было с тобой, помнишь? Вот как. Напоминала какой-то фильм в духе «У вас есть шесть дней на то, чтобы завершить неоконченные дела». «А телу обязательно быть человеческим?» – уточнил Олег. «Вокруг же столько вариантов!» «Зомби тоже разлагаются, если ты об этом. Погибнет магическое ядро, погибнет и зомби, да и монстры смертные. А не живой предмет?» – предложил Олег. Какой-нибудь робот, например, он будет разлагаться, ржаветь, но он не умрет в полном смысле слова. «Призрак в нематериальном предмете?» — фыркнул владыка. «Это возможно, конечно, но чтобы робот?» Я слышал о призраках в амулетах, в памятных вещах. Беда в том, что робот не вещь, а целая куча вещей. Каждая отдельная деталь. Он помолчал и добавил «И еще, не подумай ненароком, что войти в человеческое тело призраку – это быстро и гарантированно его убить. Носитель тела будет сопротивляться, пытаться изгнать его обратно. Это нелегкая борьба, особенно для тех, кто к ней не готов». Олег медленно покивал ему и самому себе, а после заметил. «Ты, кажется, говорил, что через пару дней собираешься в Африку?» «Собираюсь. И что?» «Может, взять его с собой?» «Если так вдуматься, выходом могло бы стать сильное тело, живое, но неорганическое и нагло игнорирующее законы биологии». «Ты о...» «Да, я о вулкане. Почему бы не занять это тело? Оно сильно, оно горит». И не сгорает. Может быть, огонь очистит и разложение? Или он просто потухнет? Ответь, это важно. «Я думаю», — медленно произнес Влад. «Знаешь, я слышал об огненных призраках. Слышал, но никогда их не видел, потому что это редкая штука. Первородные элементы, огонь, земля, воздух, вода, устойчивее всего». Они обновляются, возрождаются из праха, но воссоединиться с ними для призрака крайне сложно. «Но если огонь не в чистом виде, а в виде человека?» — настаивал Олег. «Думаю, да. Не гарантирую, что получится, но по крайней мере у нас будет время это выяснить», — согласился владыка. «Добро. Пускай он летит с тобой в Африку». И там занимает это тело. А уже затем посмотрим. Отлично. Олегу самому не терпелось поглядеть, что же из этого выйдет. Значит, сегодня? Ну, тогда у него осталось еще одно дело. И надев шлем, он спустился вниз. Здесь был не весь его клан, но большинство. Одни обсуждали сегодняшние события, Другие слушали радио на предмет новых сигналов о тревоге «кто-то спал или ел», но все держали на готове оружие. Олег даже испытал гордость за них. Он действительно собрал тут не позеров ролевиков, а тех, кто желал защищать город и людей. «Народ!» – произнес он громко, так, чтобы слышали все. «У меня не лучшие новости!» Все повернулись к нему, кажется, уже даже не удивившись очередному загадочному появлению из ниоткуда. «То, что я сейчас скажу, не должно выйти за стены цитадели», — предостерег Олег. «Это тайна, за которую вас могут посадить или убить. Михаил Ларин, глава элиты, был убит, и власть в городе отходит сторонникам Святой Руси». «Чего?» Пробормотал Семенов бледнее. Ларин убит? Невозможно! Еще как возможно. Беда для нас в том, что Святая Русь видит во мне гнусное порождение тьмы, а в вас, моих коварных дьявольских приспешников. Поэтому, думаю, вам придется на какое-то время залечь на дно. Не знаю, куда, но придется. А как же паутинники? — спросил кто-то. — Что, если они вернутся? — Очень надеюсь, что нет, — ответил Олег. — Мне нужно покинуть город по срочным делам, где-то на сутки, может меньше. Возможно, затем я пойму, что нам делать. Позвоните Котлову, и он сообщит, где вам укрыться в случае прямой атаки на клан. — Не нужно Котлову, — медленно произнес Семенов. «Я знаю такое место, где все мы можем укрыться и вместе с тем остаться в строю».